Значит, в чем смысл вот этой небольшой лекции? Перед этим, а предыдущая лекция даже записана на камеру, идет стандартный прием, вроде бы все нормально, после этого мне резко становится плохо. Я думал, что мне просто нельзя больше заниматься приемом, отсматривал причины. Пока объяснение следующее. Чем глубже я иду более глубинной структуры, чем дальше иду, тем мощнее оказывается воздействие, тем опаснее для меня неправильный режим, который я выбрал. Поэтому по мере того, как я перехожу с одной ступени на другой, должны меняться принципы диагностики в какой-то степени, и лечения, и самой процедуры. В первую очередь нельзя заниматься лично мне. Излишней подстраховкой пациентов и выполнением за них того, что должны делать они. Ну, последний пример, скажем так, вот мне звонит женщина, у нее у ребенка опухоль на кости, 6-7 лет внука. Ну, когда опухоль на кости, то это практически 100% онкологический процесс. Ему оставляют трубку, подготавливают химию, химию, она просит меня, чтобы я его продикансировал, я отказываюсь. Я говорю, что э, информации в книгах, в достаточно для того, чтобы уже начинать работать над собой. Она да? должна работать в первую очередь ее дочь, то есть мать ребенка. И э, я сказал о том, что диагностика здесь не нужна, поскольку работы не было и не было никакой подготовленности. Чем точнее буду диагностировать, тем хуже будет. Она будет одно звено брать, она будет его вытягивать, у ребенка снимется обухоль, что будет дальше неизвестно. То есть э, все эти моменты, когда человек пришел, вот у меня болит живот, вылечите живот, и я пошел дальше, в этой системе не работают. Человек должен либо меняться, либо ничего не получается. А потом она мне позвонила и сказала, что дочь не смогла читать книгу. Когда поставила видеокассету во всем доме, перегорело электричество, и она поняла мать, что ее дочь не готова совершенно. Попробовали все-таки найти другой способ, остановились на пятой книге, поскольку там ответы на вопросы. Когда начала читать ответы на вопросы, пятую книгу, со скрипом медленно, ну, все пошло. Начинает работать, что самое главное, работает общим фронтом, не какой-то отдельной части, а общим фронтом. Недавно опять был звонок, значит, провели гистологию, раковых клеток не оказалось. Врачи сказали, что так быть не может. При таком состоянии это гарантийная раковая рука. Раков. Значит, какие-то изменения в матери произошли. И вот я подумал, что бы было, если бы я начал лечить мальчика, а мать еще не работала. Первое, я погасил бы ее желание работать над собой. Второе, все то, что мать, за что должна была отвечать и работать, взял бы я на себя. И потом, нежелание матери работать над собой давало бы проблему мне. Значит, что получается? Когда я пытаюсь помочь изо всех сил пациента, Я иногда делаю то, что я не имею права делать. Я не должен делать за них то, что должны делать они. Это первое. Второе. Мне нельзя выборочно смотреть, вот, помолись за то и пройдет. Все это время закончилось. Раньше оно было, сейчас нет. То есть человек должен работать реально, масштабно и меняться масштабно. То есть вы не просто скажете, вот, мне нужно убрать эту полицию. Вы должны полностью измениться в масштабе сказать, своего человеческого дела. Дальше. Если раньше у меня после сеанса где-то три дня э -э шли остаточные явления, ну, уже при записи на прием идет какое-то воздействие, после этого три дня я говорил, что человек должен э работать в том же режиме, как на приеме, сейчас это где-то месяца 10 дней. И можно зачеркнуть работу – собственность, собственное изменения правильное поведения. То есть, если человек решает… Э -э что это для него действительно очень серьезно, тогда этот процесс идет долго и изменение масштабное. Если он приходит сюда, опять же, с той же психологией, э, сказать, вот у меня болит, это надо вылечить, то он, естественно, прекращает работу после сеанса, а дальше начинается проблема. И насколько я сильно хочу ему помочь, насколько я включен, настолько его нежелание не работать бьет по мне. То есть я, в конечном счете, пришел в той ситуации, когда я должен себя максимально ограничить в помощи пациентам, которые не хотят реально меняться. То есть я имею право помогать тем, кто, так сказать, сделал все, что он мог, и вот что у него не получается, вот эти нюансы, вот эти нюансы должен я узнать, я должен понять, чем я. Дальше. Раньше я говорил о зависимости от каких-то моментов человеческого счастья. В конечном счете все свелось в трем моментах. Это желание, зависимость дает ревность. Это воля, управления, судьба, зависимость дает горденью. Это жизнь, которая связывает два этих звена. Вроде бы всё понятно. Но потом я вышел на другую структуру, а это было, так сказать, время... Так сказать, вот в этой а, структуре, вот, скажем, в этой Вселенной, как я считал, вот эти три зависимости работают, их не уменьши. Чтобы их уменьшить, мне пришлось выйти на другую структуру, которую я назвал аморфное время. То есть я сначала думал, что это другая вселенная, потом я понял, просто какой-то другой раздел времени. В этом аморфном времени время течет вперед и назад, и там остаются две зависимости. Там понятие жизни как бы исчезает. Значит, получается, это такой тонкий уровень, где понятие жизнь или живой объект, или неживой, не имеет смысла. Все живое. Там остается только желание и только управление. Ревность и гордость. Ну, сказать, два греха библейских, если говорить. Грех Адама и Евы, концентрация на продолжении жизни, значит, желание и грех. Ангела, который стал дьяволом, концентрация на управление. Значит, логический вывод какой? В конечном счете нужно выходить на структуру, где эти два звена превращаются в одно. Почему? Потому что переход от человеческого к божествам невозможен с трех точек. Мы всегда из одного состояния в другое переходим через точку. Дерево дает семя, семя не другое дерево. То есть все в конечном счете должно свестись к одному. И раньше считалось, что человек может ощутить свое божественное параллельно с человеческим, потом идет впереди. Оказывается, нет. Сначала нужно закрыть человеческое. Все человеческое должно закрыться в что-то одно. И вот это так сказать, прессовка и э, обобщение, того, что называем человеческим счастьем и того, что я называл раньше заценками, оно должно прийти какой к какой-то одной величине. И я считал, что я найду как бы главный грех, который находится в чем Оказывается, дело не в главном грехе, а, а, а оказывается дело в, в том слое времени, которое отличается все. Так вот, в нашем слое времени я смог обобщить до трех уровней человеческого, в аморфном времени до двух, и потом, так сказать, я вышел на время которая, сказать, на ту структуру, в которой время течет назад. Она течет из прошлого настоящего настоящее. Из будущего, простите, в настоящее. И в этой структуре, ее можно назвать структурой будущего, можно назвать структурой обратного времени этой модели, я сейчас пользуюсь. Так вот, это время, текущее из будущего в настоящее и прошлое, там все объединилось в одно. Там все, что есть человеческое счастье объединяется в одно. Я не знаю, как это одно называется, но эта структура работает как одна. Соответственно, это большие возможности по собственному изменению, гораздо больше. Это гораздо более глубинное проникновение в структуру нашего человеческого Я, и это гораздо более опасный процесс. Я это почувствовал на себе недавно. Когда я начал выходить на эту структуру, то, что со мной начало происходить, я считал, что это... Ам... В принципе, наверное, нерешенная какая-то проблема, которая должна привести к моей смерти. То есть, вся мое состояние физическое, моральное и так далее, было предсмертным. Я не мог объяснить причины, пока причина, э -э -э -э, вышел я на одну причину. Это то, что я прикоснулся к, новому, к новой совершенно структуре. И когда человек не прикасается, это чрезвычайно опасно. Он должен быть чистым. И, соответственно, в первую очередь должен привести себя в порядок я, ибо если я, не приведя себя в порядок, э, так сказать, помогу вам войти в это состояние, то из него можно не вернуться. Поэтому, соответственно, э, изменение моего состояния, моя диагностика и мои, мои сказать, исследования в в определенной роли, в определенном смысле уже закрыли где-то эту тему, она становится неопасной, поэтому, скажем, возможно, сегодняшний прием. Вот, и, потому что предыдущий второй день нельзя было просто проводить, и не случайно он не получился. Вот. Но, что я хочу сказать. Поскольку, э, как бы, хотите вы или нет, но через меня вы будете взаимодействовать с целью структурой и преодолевать зависимость от основ человеческого счастья в гораздо более глубинном масштабе, в масштабе уже того, что мы называем будущим, или, как я называю, структурой обратного времени, не должно быть агрессии к этой структуре. Через что она проявляется? В первую очередь 5 агрессии к любви, о я говорил. Это претензии к родителям, претензии к любимым людям, претензии к а, себе, недовольство недовольству Это сожаление о прошлом, страх перед будущим. Это тот пакет, который нужно однозначно закрыть, пройтись по всем моментам. Дальше что? Дальше я опять, оказывается, буду повторяться. Очень важно, раз и навсегда, снять страх и переживание за будущее. То есть Здесь и после приема достаточно долгое. Страх опережания будущего быть не может, иначе вы перекроете все возможности изменения. Сожаление в прошлом быть не может. И еще очень важный момент. Претензии к людям в плане моральной нравственности. Дело в том, что понятие моральной нравственности ориентирует нас в первую очередь на будущее. Вот как должен себя вести человек, чтобы в будущем было все хорошо. Поэтому оказывается. Требования к человеку, вот он должен вести себя так, так и так, они ориентированы в огромной степени на будущее. И агрессия здесь, и агрессия в будущем. Поэтому страх за себя, страх перед будущим, переживание за будущее, уныние и в себя, сожаление прошлого, осуждение людей в плане моральной нравственности, это то, что у вас сегодня нужно быть с этим. Иначе глубины изменения просто не может произойти. То есть, что бы ни случилось, есть механизм очень простой. Что бы ни случилось, не отрекаться от любви. Мы видим Бога во всем и в себе. Мы никогда от любви не отрекаемся. Это всего на все одно правило. Но как выяснилось, его никто не может выдержать. Когда мы его в силу нашей слабости дробим, нам легче. Когда я знаю, что нельзя бояться будущего, и я тренируюсь, вот у меня завтра что-то произойдет, у вот меня завтра убьют, ну на все волей больше. Я учусь преодолевать страх перед будущим. Это конкретно реальная позиция, задача, которую можно решить. А когда человеку просто сказать, не отрекайся от любви, ну, все поймут, вы, выполнят. Поэтому, э, сказать, пока мы еще недостаточно готовы, мы с, с себе облегчаем эту задачу, конкретно проходя по ступеням э, все наши жизненные проблемы. Понятно, да? Э, поэтому, это первое, еще очень важный момент. Приходит ко мне человек на прием, я начинаю проводить его диагностику. Он говорит, ужасно, ужасно, у меня дети могут умереть, я в жутком состоянии. Я уже там три года читаю ваши книги, вот я летом прошлого года полностью поверил в это, начал меняться. Так скажите, почему же это не получилось? Я говорю, здесь много факторов. Во-первых, если мы молимся, стараемся, но при этом хотя бы чуть-чуть неправильно себя ведем, для, для кого-то это осуждение других людей, для кого-то это переедание. Для кого-то это недовольство собой, для кого-то страх перед будущим. Бесполезно. Мы может, будем работать 30-50 лет, эффект будет минимальный. Значит, первое, не должно быть агрессии к любви ни в какой форме, это должно быть закрыто. Потому что непрощенная, скажем, обида на родителей, все, три года работы, практически ноль. Да, подготовка идет, да, готовность измениться есть, но изменений нет. Почему? Пока мы не сняли агрессии к любви, изменений не будет. Второе. Привычки, которые нас тянут и не позволяют нам меняться, потому что нужно не просто снять эгрессию к любви, нужно измениться. Чтобы измениться, нужно изменить что? Себя. Что такое я? Это мои привычки, моя жизнь. Значит, нужно менять свой характер и свои привычки. Потому что привычки становятся характером. А вот, оказывается, привычки не каждый хочет не делать. Значит, отказ от привычек, готовность измениться. Это второе условие, которое нам реально помогает это сделать. Третий момент. Отношение к собственным изменениям. С позиции не любви, а с позиции сознания и головы. И человек говорит, ну-ка скажите, как у него были параметры в прошлом году? И я добросовестно начинаю отсматривать, потом у меня начинается боли в голове, потеря сознания, думаю, в чем дело? А очень все просто. Во-первых, когда я начал смотреть, в чем дело. Когда я говорю, какие у него были параметры, я его пристегиваю к этим параметрам. А его развитие тормозится. Он уже ориентирован на то, что было. Значит, я не имею права, оказывается, говорить человеку, что у него было раньше. Дальше он okay, какие у меня сейчас параметры, как, сколько мне работать? Я говорю, добросовестно, вам в среднем два года работать. Так вот, потом до меня что-то стало доходить, и не просто из-за чистой мыслительностью. Я просто почувствовал достаточно большую опасность для себя. И я вынужден был экономить силы и находять, находить источники опасные для меня. Так вот, оказывается. Чем ближе мы к Богу, тем мы правильнее должны себя вести. И наши ошибки дают больше проблем. Так вот нельзя считать, сколько мы уже прошли, какой путь мы прошли, и сколько нам осталось. Все, это уже не работает. Потому что любой подсчет это включение сознания. Для того, чтобы прийти к Богу, к чему мы приходим? Мы сначала живем в этом времени, и мы пытаемся все спрессовать, подняться над человеческим. Не получается, остается три точки. Мы уходим дальше во время, которое более тонкое, аморфное. Там всего две. Мы уже поднимаемся, нам легче сохранить любовь, когда рушится это. Потом мы уходим еще дальше. Мы уходим в структуры, которые определяют будущее, которые течет из будущего сюда. Там это одно. То есть что происходит? Мы живаем время.